Глава сорок вторая. Медленно, без резких движений, присев на краешек ближайшей пустой кровати, Ника принялась внимательно разглядывать место нового заточения и его притихших обитателей. Итак, сбежать отсюда будет очень сложно. Опытным глазом сразу определила она. Решетки везде явны из прочного сплава, кругом по периметру матовое свечение, от которого мой дар отскакивает, как гарух от стенки. А иллюминатор? Нет, пробовать выбраться через иллюминатор, пожалуй, не стоит. С иронией хмыкнула она. Трубопровод, подающий пищу? Слишком музык. А туалет за небольшой перегородкой? Нет, тоже не стоит. Вдруг он выходит в открытый космос. Зверюшки кажутся миролюбивыми. Интересно, удары в пах действуют на них так же эффективно, как и на землян? Пронеслась вдруг в голове настороженная мысль. «Надеюсь, мне не придется узнавать ответ на этот вопрос на практике», — тихо вздохнула она. Но ее опасения оказались напрасными. Инопланетяне вели себя спокойно, вежливо и очень даже прилично. Один из них, самый высокий, серый и пушистый, медленно подошел к ней, и в его дружелюбно протянутой руке девушка увидела нечто похожее на орешек. После секундного колебания она осторожно приняла этот подарок, И на всякий случай с благодарностью улыбнулась в ответ. Передав девушке этот предмет с такой торжественностью, словно это была трубка мира, инопланетянин жестом показал ей на ближайшую пустую кровать и медленно удалился. «Будем считать, что пакт о ненападении уже заключен», отметила про себя Ника. «Она не знала, что ей делать с этим подарком. Попробовать его на зуб она так и не решилась». и после недолгого колебания просто положила в карман. «Ну вот, теперь я — одна из живых экспонатов в этом обезьяннике», — мрачно подумала девушка. Зверинец на выезде, точнее, на вылете. Докатилась. Она до сих пор была в плаще и вдруг впервые за последнее время почувствовала, что ей жарко. Ещё раз окинув взглядом помещение и пытаясь понять, не предусмотрены ли здесь где-нибудь шкафы, Она заметила, что Даритель Орешков снова направляется к ней. Невозмутимо подойдя ближе, он вдруг резко ударил ногой по боковине её кровати. Из-под неё тут же выехал пустой вдвижной ящик. Когда этот пушистик протянул руки к Нике, она поначалу шарахнулась от него, но потом поняла, что он всего лишь хочет помочь ей снять верхнюю одежду. У Ники округлились глаза от такой галантности. И, немного придя в себя от удивления, она всё же позволила этому странному существу немного поухаживать за собой. Спокойно, без лишних эмоций. Он снял с некий плащ с аккуратной методичностью, свернул его, убрал вниз и вновь мощным пинком задвинул ящик на место. «Вот тоже и ухажёр нашёлся», — отметила про себя девушка. Подумав, что ей всё же нужно как-то выразить ему свою благодарность, она смущенно буркнула. «Спасибо». не надеясь, впрочем, быть понятой, и тут же замерла от очередной неожиданности. Её новоявленный рыцарь хитро подмигнул ей огромным, чуть раскосым фиолетовым глазом. К огромному облегчению для Ники он тут же развернулся и неторопливо удалился на свою лежанку. «А эти зверюшки не такие уж и простые», — тихо пробормотала она. «В том, что, по крайней мере, у одного из них присутствует интеллект, она уже не сомневалась». «Мозгами нужно думать, мозгами, а не другим местом!» Метался взад-вперед патронному залу Архангел. Все присутствующие старейшины прекрасно понимали его состояние. Как и то, что шансы на спасение Марии ничтожно малы. «Прекрати мотыляться, у меня от тебя в глазах рябит», — вдруг подал голос Хантер. «И не надо устраивать здесь трагедию. Жизнь — это вообще несправедливая штука». В своей своеобразной манере утешил он архангела. С одной стороны гадит, с другой подходит к этому философски. Тихо хмыкнул Роман Алексеевич, тряхнув густыми длинными чёрными волосами, забранными в хвостик. Я всё слышал. Тут же сверкнул на него очами Хантер. «Знаешь, Хантер, вместо того, чтобы сыпать перлами, лучше бы помог», с укором произнёс Андрей Викторович. «У тебя есть идеи?» «Идеи?» — переспросил старичок. «Нет, у меня нет идей», — мотнул он седой головой. «Но они есть у него». Хитро прищурившись, кивнул он на Архангела. То есть, тот сразу замер на месте. «Ты же сам только что сказал, что думать нужно мозгами». В очередной раз, наслаждаясь обращенным на него пристальным вниманием, изрек «Хантер». Вот и последуй своему совету. А что касается перлов, могу напомнить ещё один. Если головой иногда думать, то ею не придётся впоследствии биться о стенку. «Конкретнее, Хантер», — возвал к нему Фёдор Матвеевич. «Хорошо, скажу конкретнее», — снисходительно отозвался тот, делая всем одолжение. «В поисках Марии мы просканировали чуть ли не всю землю. и затратили на это массу сил и энергии, не так ли?» Задал он риторический вопрос. «А никому из вас не приходила мысль, что лучше всего спрятано то, что у всех на виду?» И хидно поинтересовался он. «Что ты хочешь сказать?» Изо всех сил пытаясь понять, к чему он клонит, уточнил Архангел. «Я хочу сказать, что Машуля может оказаться у нас под носом». Как неразумным детям объяснил он старейшинам свою мысль. «Надо проверить эту версию. В словах Хантера есть резон», согласился со своим давним другом Фёдор Матвеевич. «Как вы помните, наш орден построен не на случайном месте», отметил старейшина. «Он возведён в геоактивной зоне с мощными энергетическими выбросами, вызванными нарушениями в земной коре». Протяженность тектонического разлома несколько километров, и в некоторых местах он излучает отрицательную энергетику. «Надо внимательно исследовать местные катакомбы», — окрыленный вновь забриживший надеждой воскликнул Архангел и, первым выбежав из тронного зала, кинулся вниз по лестнице в подвал, к артефакту.